«Эпилог. Слово — только оболочка. Плёнка, звук пустой, но в нём бьётся розовая точка. Странным светится огнём». Арсений Тарковский. Персонажу легко подарить счастливую судьбу, организовать выигрыш в лотерею или судьбоносную встречу с влиятельным и щедрым человеком. Или сделать так, чтобы он волшебным образом бросил пить, чудом вылечился от неизлечимого. С живыми людьми такой номер не проходит. Хотела бы я написать, что Ира по-прежнему держится, а не сидит вторую неделю кряду в ревде. Что Андрюша полностью поправился, а Изабель прислала мне покаянный мейл с новым выгодным контрактом. Увы, жизнь не роман. И я не вижу смысла что-то выдумывать и приукрашивать в своих дневниках. Если я чему и научилась у Ксенички Левшиной, так это совершенной правдивости. В кафе на улице Сакка и Ванцетти в детстве я считала, что это один человек по имени Сакка и Ванцетти. Я пришла за час до назначенной встречи с Анной, которая в отличие от меня, настоящий писатель и настоящая внучка Ксении Лёвшиной. Здесь, под шум кофеварок и тихую ненавязчивую музыку, я перестану быть самозванкой, многие годы идущей по следу чужого человека, ставшего неотменимо родным. Отдам Анне все дневники Ксении и Левшины. Они лежат под столом в спортивной сумке. Там же коробка с письмами и мои собственные записки. Много тетрадей, много историй, которые Анна тоже может взять себе, если, конечно, захочет. «Уезжаете?» — спросил официант, глядя на мой багаж. И, не дожидаясь ответа, сказал, «Я бы тоже отсюда уехал». Мама вернулась из Сочи довольная, загорелая, с венком лавровых листьев, свежими мандаринами и справедливым гневом. Мало того, что у них там море и горы, так у них еще и реки есть. Баньянов в ботаническом саду не нашлось, зато там были тюльпаноносный лириодендрон, ликвидамбер, секвойя и вавилонская ива. Влада вчера сказала мне по скайпу, что записалась на курсы психологов. Ещё не выучилась, но уже практикует. Советует мне перестать изучать чужую жизнь и заняться своей собственной. Приглашает в гости, тем более, что Пётр завтра отбывает командировку. Возможно, я действительно приеду. Не потому, что Пётр будет в командировке, и не потому, что соскучилась по Владе, хотя соскучилась. Мне хочется еще раз навестить городской архив на улице Псковской и сделать то, на что раньше не хватало духу — найти сведения о моей родной бабушке, Ксении Витольдовне Лисовой. Я заняла столик с видом на входную дверь в кафе. Увижу Анну сразу же, как только она войдет. Совсем скоро Анна расскажет мне, что случилось с другими героями этой истории. А я расскажу ей о том, что узнала сама. Но ни я, ни Анна не знаем, о чём вспоминала Ксения Михайловна перед смертью, что она видела перед собой, к чему чаще всего возвращалась мыслью. Следы на снегу Васильевского острова. Биби Эйбот, где нефтяные вышки, высоченные, как деревья, выкрашены масляной краской в белый, жёлтый и красный цвета, где целыми днями мутило от запаха нефти и грохота желонок. Кружевная зима в Лазанне. Два детских тела в одном гробу. Суходольное лето Полтавы. Служба в православной церкви Ловича. У прихожанок платочки в роспуск. Шестая столбовая книга. Перевернутая люлька Маши. Профессор в красивом пальто с сиреневой подкладкой едет из Кисловодска и телеграммой требует встретить его на вокзале. Закрытые глаза больного Миши. Яблоневые лепестки во дворе Свердловского дома — как разорванные клочки любовных писем. Юлина фото с курорта, она вся в белом, как невеста. Последнее письмо Андрея с фронта. Роза, цветущая на обочине, ни к месту, ни ко времени. Здесь ее никто не увидит, не восхитится, но и не сорвет. Человеку, пустившемуся в поиски прошлого спустя многие годы, когда всё кругом застроено новыми зданиями, когда съезжает нумерация домов, переписывается история, когда вырублены деревья и умерли близкие, не стоит рассчитывать на многое. Остаются имена, еле заметный подъём улицы или привычка солнца всходить именно в этом конце квартала и страх, что ты не дошёл совсем немного до своей цели, потому что нужный дом находился вон там, в глубине, и что потеряная тетрадь дневников так и останется лежать в чужом письменном столе между выцветшим гарантийным талоном на давно сломанный магнитофон и рецептом на забытое лекарство. Что ж, я благодарна и за малое. Анна опаздывала, и мне вдруг пришло в голову, что я могу уйти из кафе прямо сейчас, с сумкой, оставив все свои записи Ксеничкины дневники при себе. Так страшно отдавать кому-то другому этот мир. Всю мою жизнь я отказывалась от того, что желала, не смея назвать его своим, от счастья быть свободной, от любимой работы. Я не искала по-настоящему мужчину, которого могла бы полюбить. Так ни разу и не высунула нос из тени. А вот теперь сделаю. Сама напишу эту книгу. Я расплатилась, оделась, я уже почти что ушла из кафе, когда меня легонько тронули за плечо. Мне так совестно, простите за опоздание. Тут с парковкой совсем беда, ездила кругами минут двадцать. Анна выглядела искренне расстроенной, а ещё она была совсем не похожа на Ксению Михайловну Лёвшину. И Долматовского в ней ничего не было. Шатенка, тёмные глаза, чуть ниже меня ростом. Наверное, пошла в другую родню. «Закажем еще кофе, ладно?» Анна решила, что моя попытка сбежать из кафе с воинственным лицом — это реакция на ее опоздание и теперь старалась загладить свою вину. «Я всегда хочу кофе. И я», — улыбнулась Анна. «Мне иногда кажется, я живу для того, чтобы пить кофе. Может, на «ты» перейдем?» Мы провели в том кафе больше двух часов. Я рассказала Анне свою историю и то, что готова передать ей все дневники, документы и все свои... «Наброски», потому что она имеет право. Анна пролистала одну Ксеничкину тетрадь, потом другую, потом взялась за мои дневники. Делала она это очень быстро, но при этом внимательно, как давнишний покупатель альбома с марками, не пропуская ни страницы. Это продолжалось долго, у меня заболела голова. И когда Анна задала мне вопрос, я решила, что мне это просто мерещится. «А тебе никогда не хотелось самой написать эту книгу?» Я помотала головой, и боль отступила. «И ведь ты её уже почти написала», — добавила внучка Ксении Михайловны, складывая дневники ровными стопками. «Анна сказала, что главная работа мной уже сделана, а с остальным она поможет, что у неё самой сейчас совсем другие планы. В Хабаровск она приезжала скорее как родственница, хотя идея написать роман о Ксении у неё всё-таки была». «Но идеи, такое дело, прилетают и улетают», — улыбнулась Анна. «Да я и вообще ни за что в своей жизни по-настоящему не держусь». Она забрала с собой только конверты с локонами своих давно умерших дядюшек и жестяную коробку с письмами Андрея и настояла на том, что оплатит счёт. После её ухода я долго сидела с сумкой у ног, Размазывая на столе одним пальцем слезы, а другим пятно от пролитого флет-уайта, что было не слишком-то гигиенично. Вышла из кафе и встала, как вкопанная. Мир преобразился. Изменился цвет неба, зданий, голых тополей, машин, одежды прохожих. Как будто второе солнце вышло, первое сидело за толстыми ноябрьскими тучами с каким-то особенным свечением. Всё сияло свежим цветом, светилось, празднично мерцало, пело, и всё было счастье, и свет был счастье, и счастье было моё. Вот оно, моё счастье. Искать слова, вставлять в них пропущенные буквы, а соединяя слова следить, чтобы за ними вставали живые люди и жить в мире этих людей, важных столько же, сколько те, кто действительно рядом или даже важнее. Теперь я знаю, что смогу. Конец. Благодарности. Этот роман посвящен памяти моей бабушки Ксении Михайловны. Написала я его еще и в памяти моем отце Александре Константиновиче Матвееве. В книге описано много действительно происходивших событий, но есть и вымышленные, так что любителям искать прототипы и сходства советую не слишком увлекаться. Я хочу поблагодарить за помощь в работе над романом господина Фредерика Паулсона, ученого-путешественника, издателя и мецената, щедрая помощь которого позволила мне провести все нужные изыскания в Швейцарии а также Марину и Илью Карлиных, Сергея Косенко, Сашу Городилову, Данилу Кондаурова, Любу Титову, Людмилу Петрову, Зинаиду Любинецкую-Гарсес за тёплый приём в Лозанне и Цюрихе, Полину Козиренко и Юлию Рахаеву за польский след, моих друзей из Латвии, Василия и Елену Быстровых за розыски в архивах Риги, а ещё за дружбу, тепло и щедрость. Ксению Хоробрых, главного для меня человека в Санкт-Петербурге. Хабаровскую журналистку Марину Литвинову и ее мужа Константина. Они помогли мне найти то, что я считала навеки потерянным. Семья Нехимовских и Махининых за дружбу и помощь. Профессора Эдуарда Емлина за рассказы о Константине Константиновиче Матвееве. Парижанок Наташу и Дашу Синичкиных, которые не оставили меня наедине с французским языком писательскую резиденцию в Лавиньи, Швейцария, и Софи Кандауров лично, писательскую резиденцию в Хоттернене, Шотландия, и Хэмиша Робинсона лично, Александра Каля за чтение немецкого готического шрифта, Наташу Зайцеву «Екатеринбург», которая прочитала роман в рукописи и дала много ценных советов, Наташу Зайцеву «Санкт-Петербург», чьи рассказы о Юле Константиновне Матвеевой мне очень помогли. Евгения водоласкина за добрые слова о моей работе и за душевную щедрость, такую редкую в сегодняшнем мире. Литературного редактора Анну Воздвиженскую. Она взяла на себя самую трудную часть работы. Моего издателя Елену Шубину. Не знаю, как это у неё получается, но она всегда права. Спасибо за поддержку и дружбу моего редактора Нику Дмитриеву за внимательное чтение, ангельское терпение, надёжное дружеское плечо и вовремя сказанные слова. Бренд-менеджера редакции Елены Шубиной, незаменимую Татьяну Стоянову за высочайший профессионализм и кипучую энергию. Ты настоящая волшебница. И самая большая моя благодарность Тамаре Вячеславовне Матвеевой, моей маме, моему лучшему другу и самому главному читателю. Я никогда не стала бы писать книги, если бы не мама.